Глава 3. Визит на кладбище. Тапинс позвал Томми, вернувшись домой. Ему никто не ответил. Слегка расстроившись, он взбежал по лестнице и прошёл по коридору второго этажа. Идя по нему, чуть не попал в зияющее отверстие в полу и выругался. Опять один из этих идиотов-электриков. Данная проблема возникла несколько дней назад. Электрики, полная энтузиазма, Появились у них в доме и приступили к работе. Теперь всё уже почти готово, осталось самое малость, сказали они. После ланча мы вернёмся. Но после ланча они не появились. Правда, Томи это не сильно удивило. Он уже успел привыкнуть к стандартам, существующим в среде строителей, газовщиков и электриков. Они появлялись, демонстрировали свой профессионализм, делали оптимистичные замечания и уходили, чтобы что-то принести. и больше не возвращались. Когда им начинали звонить, все телефонные номера почему-то оказывались неправильными, а если и были правильными, то именно этот человек уже не работал по данной специальности. Поэтому оставалось только быть очень внимательным и стараться не сломать колено, не провалиться в какую-нибудь дыру и не причинить ещё какой-нибудь вред своему здоровью. И в этом отношении Томми гораздо больше беспокоило Тапин, чем он сам. У него на этот счёт опыта было побольше. А вот Тапинс размышлял он на ходу, гораздо больше подвержена травмам от и плит, чем он. Но куда же она делась? Он позвал ещё раз Тапинс, Тапинс. Томми действительно беспокоился о ней. Она принадлежала к той породе людей, о которых нельзя не беспокоиться. Каждый раз покидая дом, ему приходится вкладывать в её голову житейскую мудрость. И каждый раз она обещала ему строго выполнять его заветы, не выходить одной, разве что только за маслом. Ведь в этом трудно усмотреть какую-то опасность, правда? Опасным это может стать только в том случае, если это сделаешь ты. Послушай, отвечала в этом случае Тапинс. Не будь идиотом. А я не идиёт, отвечал ей Томми. Я просто мудрый и осторожный муж, который охраняет одно из своих самых дорогих приобретений. Уж не знаю почему. Потому, отвечала обычно Тапинс, что я такая очаровательная и такая хорошенькая, а кроме того, я прекрасный спутник жизни и очень тебя люблю. Так где же она теперь? Чертовка подумал Томми, наверняка куда-то ушла. Он направился в ту комнату, где нашёл её накануне. Наверное, погружена в какую-то детскую книжку, предположил Томми. И опять волнуется из-за каких-нибудь глупых слов, которые очередной глупый ребёнок подчеркнул в ней красными чернилами. Размышляет о Мэри Джордан, кем бы та ни была. А той самой Мэри Джордан, которая умерла не своей смертью, Томми тоже думал об этом. Наверное, это было очень давно, ведь люди, которые продали им этот дом, носили фамилию Джонс. И жили они в этом доме не так уж долго, года три, максимум четыре. Так что ребёнок, которому принадлежала книга Стивенсона, должен был жить здесь гораздо раньше в любом случае. В этой комнате Тапинс тоже не оказалось, и нигде не было видно никаких книг, которыми интересовались бы в последнее время. Где же чёрт побери она может быть? в очередной раз спросил себя Томми. Он спустился вниз и громко позвал её ещё пару раз. никакого ответа. Берсфорд осмотрел одну из вешалок в холле. Никаких признаков Макинтоша Тапинс. Значит, она всё-таки вышла и куда пошла? И где Ганнибал? Томми решил сменить подход и громко позвал его: "Ганнибал! Ганнибал! Эй, парень, давай выходи". Ганнибал тоже не появился. Ну что же? Значит, он вместе с Тапинс подумал Томми. Он никак не мог решить, было ли то, что Ганнибал сопровождал Тапинс с плюсом или минусом. С одной стороны, Ганнибал ни за что не позволит, чтобы Тапинс причинили вред. Вопрос заключался в том, сможет ли сам Ганнибал причинить вред другим людям. Он всегда с удовольствием ходил в гости, но вот люди, которые приходили в гости к нему, в те дома, где он жил, мгновенно попадали у него под подозрение. Поэтому Ганебал всегда был готов лаять или кусаться, в случае если таковая необходимость возникнет. Да куда же все подевались, в самом деле? Томми прогулялся по улице, но не увидел ни небольшой чёрной собаки, ни среднего роста женщины в ярко-красном макинтоше. Наконец, сильно разозлившись, он вернулся в дом. Здесь Томми почувствовал очень аппетитный запах и немедленно прошёл на кухню. И там увидел Тапинс, которая, улыбаясь, приветствовала его: "Ты здорово опоздал", заметила она. "Это сборная солянка. Пахнет вполне себе ничего, как думаешь? На этот раз я положила в неё несколько необычных ингредиентов. В саду растёт несколько кулинарных трав. Так я, по крайней мере, м -м -м, надеюсь. А если это не так", заметил Томми. То, скорее всего, это были сонная одурь или листья на перстянке пурпурной, притворяющиеся чем угодно, но только не тем, чем они являются на самом деле. Где ради всего святого, ты была выгуливала Ганнибала? В этот момент Ганебал решил всё-таки показаться. Он набросился над томе с такой радостью, что чуть не сбил его с ног. Ганебал был небольшой чёрной собакой с очень блестящей шерстью и интересными подпалинами на спине и на брылах. Он принадлежал к чистокровным манчестерским терьерам и считал себя большим аристократом и умницей, чем любая другая собака, с которой ему приходилось встречаться. Боже, я выходил, но вас нигде не было. Где вы пропадали? Погода не располагает к прогулкам. Ты совершенно прав. Сплошной туман и дымка. Я я здорово устала. А куда вы ходили за покупками? нет, и вообще, магазины сегодня закрыты." "Нет. Я ходила на кладбище." Хм, звучит довольно мрачно, заметил Томми. А зачем ты туда ходила?" "Чтобы посмотреть на могилы." "И всё равно выглядит всё это довольно мрачно. А Ганнибалу понравилось?" "Мне пришлось держать его на поводке, из церкви периодически появлялся какой-то служитель, и мне показалось, что Ганнибал ему не очень понравится." то тоже вполне мог его не взлюбить, а мне не хотелось настраивать кого-либо против нас в самый первый визит. А что ты искала на кладбище? Мне просто хотелось посмотреть, кого там хоронят. Могил там просто тьма. Должна сказать, что кладбище абсолютно заполнено. Думаю, что оно очень старое, никак не моложе XVIII века, а некоторые могилы выглядят гораздо старше, просто камни. Да такие древние, что на них ничего не прочитаешь. И всё-таки я не могу понять, что тебе там понадобилось? Я провожу своё расследование, ответила Тапинс. Какое расследование? Хотела узнать, не похоронен ли там кто-нибудь из Джорданов. Господь, и все святые угодники, воскликнул Томми. Тебя это всё ещё интересует? Ты что, искала? Послушай, Мэри Джордан умерла. Мы это знаем. И знаем это потому, как в книге написано, что умерла она не своей смертью. При этом ее где-то должны были похоронить, не так ли? Без сомнения, согласился Томми, — если только ее не закопали в этом саду. «М -м -м, думаю, это маловероятно, заметила Тапинс, потому что только этот ребенок, то ли мальчик, то ли девочка, хотя я считаю, что это был мальчик, которого звали Александр, считал, что знает, что умерла она не своей смертью. Но если он был единственным, кто это знал или умудрился выяснить это, то никто больше об этом ничего не знал, правильно? То есть она умерла, её похоронили, и никому в голову не пришло, никому в голову не пришло, что здесь может иметь место какая-то грязная игра, закончил за неё Томми. Вроде того. Её могли отравить, ударить по голове, столкнуть со скалы, задавить машиной. Да мало ли вариантов существует. Уверен, что немало», — сказал Томми. У тебя есть одно достоинство, Тапинс. Доброе сердце. Ты никогда не рассматриваешь убийство ради удовольствия. Но на кладбище не оказалось никакой Мэри Джордан. Там вообще не было Джорданов. Ты, наверное, разочаровалась, заметил Томми. Как думаешь, эта штука, которую ты готовишь, уже готова? Я здорово голоден, а пахнет она божественно. Она уже полностью дошла, ответила Тапинс. Так что мой руки и за стол.